Глава третья. «Поплавок вздрагивал». Каждую минуту на угрязший в облаках верхний срез конуса обрушивался драконий рёв. Терминал принимал в свободную шахту тяжёлую беспилотную ракету, наводящуюся по лучу. Каждую минуту чувствовался толчок. Палуба отзывалась щекочущие ступни дрожью. Что-то дребезжало и хлопало, зловещины ли переборки — Короткая дрожь пробегала по всему телу поплавка сверху донизу и гасла в океане. По тёмной воде с утра, на удивление зеркальной, пробегала кольцевая рябь. Поплавок приседал на неразличимую глазом величину, словно в черной бездне, где-то очень глубоко под ним, пробовал наживку громадный линь, осторожная и хитрющая рыба. Минута — и снова поклёвка». Никаких челноков, только ракеты, только тяжелые, предельные для терминала величины и грузоподъемности. В безветре вершина поплавка окуталась ядовитым смогом, быстро выводящим из строя дыхательные фильтры. Терминал ставил рекорд грузоподъема. Сразу несколько космических транспортов, торопясь разгрузиться под прикрытием кораблей, блокирующие эскадры, один за другим заходили на грузосброс. Приём ракеты, отсос грузов, разгрузка, подготовка к старту, старт, подготовка к приёму. Многолетнее осторожное наращивание сил осталось позади. Теперь военные грузы шли неостановимым потоком. После трёхчасовой смены причальные команды валились с ног. Лишь некоторым андроидам удавалось продержаться две смены подряд. Среди легенд поплавка есть и такая, очень нелюбимая диспетчерской службы — Однажды невысоко над терминалом столкнулись и сгорели две ракеты, по ошибке направленные в одну и ту же шахту. Почти наверняка это просто байка, заурядный элемент богатого местного фольклора. Ошибки выдрессированных операторов андроидов случаются куда реже, чем неизбежные по теории вероятности сбои в работе автоматики. По-видимому, одна из грузовых ракет отклонилась от посадочной траектории, и крёву дракона в облаке добавился нестерпимый вой сигнала тревоги. Шабан заткнул уши. Он знал, как это бывает, и понимал, что бежать прочь с флайдрома, пожалуй, поздно — Сейчас верхние палубы лихорадила. Скорее увести дуру прочь, уронить в океан подальше от поплавка. А если не удастся, расстрелять её над поплавком средствами ПВО. Дождь, плавящихся в огненном шаре осколков, куда лучше удара тысячетонной громадины. Из облака скользнула тень. А в двух кабельтовых от борта встал кипящий гейзер. Вскрикнула обожжённая вода. Горячая волна хлынула на нижний уступ, опрокидывая зазевавшихся, и целую минуту утекала в шпигаты — Столп пара почти достиг облаков, сирена неожиданно смолкла. На успокоившейся поверхности моря, между поплавком и подтаявшим ледяным полем полярной шапки, осталось плавать красное пятно обваренного криля. «Ну-ну», — хмыкнул минигон переждав рёв очередной ракеты, на этот раз опустившейся штатно. «Всё-таки люди — идиоты! Построили бы космические терминалы, и горе бы не знали!» — он толкнул Шабана в бок — А кроме того, им не пришлось бы делить жидкую планету. Ты что, скучно укачало? укачала? Нет. Тогда пошли. Куда? К моему приятелю, контр-адмиралу Хиппелю, командиру поплавка. Кто ещё даст нам челнок и разрешение на вылет? Захотелось спросить, а он даст? Но Минигон уже не слушал. Шабан оглянулся на ходу, помахал пилоту. В ожидании техников тот уныло торчал подле платформы и явственно выказывал противоречивую гамму чувств — С одной стороны, в тропиках изрядно поднадоело. В круглые сутки жара и влага. Лишний раз носа на палубу не высунешь. Притом, по случаю войны, чем севернее, тем и опаснее. С другой стороны, хотя тут и дом родной, нет никакого терпежу околачиваться на флайдроме. Лишние минуты в ожидании бездельников, когда сильдина тянет ветерок и мороз пробирает до костей, а терминал ставит рекорды по части рёва. Кстати, во время войны не существует полностью безопасных мест, и нет никакой гарантии, что подтвердятся циркулирующие слухи о зачитывании года службы за три. Эх, жизнь! Миновали шлюз? Сорвались лица, покрытые и фильтры. «Тебе не обязательно идти со мной», — сказал мини -гон. «Будет даже лучше, если ты подождёшь меня, ну, скажем, в вашей кают-компании. 44-я палуба — сектор Бета, я не ошибаюсь». «Не ошибаешься, но я лучше подожду в своей каюте». «Я сказал, в кают-компании», — отрезал мини -гон. «Сиди там, в разговоры не встревай, никуда не уходи, носа зря не высовывай, понятно?» Дождавшись подтверждающего кивка, мини нырнул в утробу лифта. Шабан побрел в круговую, не удивляясь необычной тишине жилых палуб. Люди попадались редко и, по большей части, не кадровые военные, а вольнонаемная обслуга поплавка. Лишь корабельная полиция сильнее бросалась в глаза, но вряд ли от того, что ее стало больше. Если не считать низкого гула, время от времени сотрясающего переборки, было очень тихо. «Филипп все же не утерпел». Воспользовался лифтом, домчал до тридцать восьмой палубы и убедился, что его каюта не занята. Не то чтобы в ней оставалось что-то ценное, просто захотелось в последний раз взглянуть на то, что было домом. Вещи были на месте. Подумав, Филипп достал кортик, чтобы не занимать рук, прицепил его к поясу. Вид смешной, напыщенный, но сейчас потешаться особенно некому, почти все глубинники заняты добиванием северян в их бывших зонах. Чем бы ни казался Ореол не помешает взять с собой ритуальный предмет на память о второй земной жизни, какая бы ни была, а жизнь. «Жди нового постояльца», — сказал он в комнате. Очень захотелось навестить Петра, но он поборол искушение. На что Петру неведомый шабан? Он нужен Филипп альвела закадычный друг и немного покровитель, с которым можно хорошо выпить втридорого купленные травы, поговорить по душам, пожаловаться на тоску по жене и сыну. Нет уж, лучше обойтись без прощаний. «Да и на поплавке ли ещё Пётр? Может, тоже воюет, а если и остался при ремонтных доках, то почти наверняка не при здешних. Повреждённые в бою лодки не тащатся к поплавку через полкапли. Кому здесь и сейчас нужен ремонт?» Люди в коридорах всё-таки попадались, а на технических палубах, мало опустевших с войной, до ушей долетали и обрывки разговоров. По большей части комментировались последние сводки — Получалось, что активная война на море идёт к концу, и вот-вот нечувствительно сменится нудной зачисткой. Обсуждались явно вымышленные подробности атаки ударного флота на поплавки северян. Захлебывающийся словами рассказчик с нашивками старшины обильно жестикулировал, излагая обступившим его техникам последние новости. Штурм укреплённой базы унии «Виктория» близится к успешному завершению. «Униаты толпами сдаются в плен». Потери среди морпехов генерала Бруно незначительны. В другой кучке болтали о сражении космических эскадр на дальних поступах Капли и о постыдном бегстве немногих уцелевших в битве посудин Лиги. Совсем иным тоном говорили об уничтожении остатком флота независимых 10 и 11 контрольных постов — о геройской гибели вице-адмирала Монтегио, подорвавшего свою капсулу в гуще неприятельской эскадры. И тут же единодушно высказывалось мнение, что прорыв, разумеется, уже ликвидирован, и что независимая зона получит по полной программе, как только флота Федерации покончит с более серьёзным противником. В кают-компании одиноко сидел хмырь Бенни и сосал пиво. о О-о-о! сказал он, ничуть не удивившись. «Какие люди без наручников? Филипп, ха, рад, рад тебя видеть. А кортик зачем?» «А, понимаю. Штраф снят досрочно, угадал? Полный парад, тум тум трум с меня фанфары тебя пиво. Э, да ты случайно не Лейфа здесь ищешь? Так его на поплавке нет». Ха -ха, Бенни захихикал. «Как ты его тогда? дальше надо было видеть. Ты за ним, он от тебя, через столы, через головы. Эх, короче говоря, легко ты тогда отделался, могло хуже выйти». Ты теперь куда? Шабан дернул щекой. Роли лейтенанта Альвела давалось трудно. Он чувствовал, что невыносимо фальшив. Начальству виднее, сказал он с напускным равнодушием. А ты вижу, до сих пор тут не скучно. Пополнение обучаю, важно, объяснил Бенни. Позавчера снова из Метрополии гордомаринов прислали. Ну детский сад, ничегошеньки не умеют. Хорошо еще, что почти все восточные азиаты эти хоть старательные. Он подозрительно посмотрел на Шабана и успокоился, не заметив насмешки. «Ты это, не подумай, чего я не напрашивался. Приказали, вот и приходится учить сала куму разуму». «Вижу, как ты хочешь. равнодушно сказал Шабан, направляясь к поилке. «Особенно уму разуму». Несколько секунд Мэр не размышлял, обидится или нет. Затем, как видно, вспомнив охоту на Лейфа и решив не связываться с Буйным, поставил кружку на стойку и в развалочку вышел вон. Тем лучше, с облегчением подумал Шабан, прикладывая палец к датчику идентификатора. Прав, Минигон, сейчас мне лучше побыть одному. Но почему он всегда прав? Пива хотелось просто отчаянно, хоть светлого, хоть глоток. Поилка молчала, как мертвая, Пусто. ни темного, ни светлого, вообще никакого. Шабан потыкал пальцем в датчик и, выругавшись вслух, отошел от стойки, сел. Что бы это значило? Если бы по случаю войны был введён сухой закон, не стал бы хмырь пить напоказ? Ну, допустим, параметры пальчика лейтенанта Альвела могли временно вывести из памяти дурацкого автомата, потому как пальчик штрафника... Нет, это вряд ли. Ни штрафнику, ни его пальчику делать на поплавке совершенно нечего. Рвение обслуги непонятно. Мог ли популярный рисунок измениться от этой, как её, третьей инициализации? Он поднёс кончик пальца к глазам, пересчитал знакомые извивы. «Вроде нет. Тогда что же?» Он вытер лоб. Помимо воли, противная дрожь пробежала по телу, рассыпалась по спине мелкими мурашками. Неужели командование всё же списало его давно и прочно? А вот это возможно, если как следует подумать. Правда, вверх опрометчивости делались выводы по капризам поилки. Может, этот хмырь всё выпил? Ждать мини-гуна пришлось недолго. С первого взгляда на него Шабан понял, что что-то пошло не так, не по тем рельсам, на которые рассчитывал господин эксперт. Минигон и не думал скрывать озабоченность. Кортик на поясе подопечного он заметил, конечно, сразу, но вместо нагоняя только фыркнул. Контрадмирал адмирал Хиппель быть у Адмиралисимуса», — хмур пояснил он. «Не нравится мне это. Я у него всех халуёв на уши поставил. Действительно его нет». Посоветовали прийти через час. Что он там у Адмиралиссимуса? В паровозики играет, что ли? В какие паровозики, не понял, Шабан. Ну, или в лошадки, неважно. Извращенцам редко нравится, когда их шантажируют. Иногда опасно перегнуть палку. Знаешь что, Предчувствую меня скверное. Пойдём-ка лучше погуляем, чем тут торчать. В дверях кают компании он не пропустил Шабана вперёд, без всяких разговоров отстранил рукой и вышел первым. Походка его неуловимо изменилась. Нет, такой походкой не может ходить ведущий эксперт отдела перспективного планирования. Лицо уважаемое и, как все яйцеголовые, немного потустороннее. Это походка совсем другая. Мягкое пружинищая, то ли насторожённый спецназовец на задании, то ли тигр в камышах. «Может, ничего страшного?» — нерешительно предположил Шабан. «Ну, потеряем один час. Как бы нам не пришлось потерять кое-что посущественнее» проборчал Минигон, останавливаясь перед развилкой коридора. Знаешь что, давай налево, кажется, там нет контроля пропусков. Пусть даже я зря трепыхаюсь. Всё равно во время войны провести лишний час на одной планете с туннельной бомбой удовольствие маленькое. Что? Что слышал? Шабан облизнул пересохшие губы. Ты уверен, у нас есть туннельная бомба? У легистов тоже. Минигон замысловато выругался. Может, она испарилась вместе с их поплавком, только я бы на их месте держал её на самой неприметной капсуле где-нибудь в полярных водах. Как только северянам станет, не на что надеяться. Мать их великие стратеги! Говорил им, на спорных планетах каждый год меняют руководство, пока не подберут самое тупоумное. Корпорация «Трансгалактика» выписывала начальственных идиотов, те рады стараться. Все эти Мры, риенцы как их ещё там... Один вереч не безумишка, но и тот надеется, что как-нибудь пронесёт. Пронесло одного такого, только дерьмой нашли. Долгий гул, прокатившийся по поплавку сверху донизу, сотрясший переборки, заглушил его слова. По-видимому, одна из грузовых ракет села аварийно, но без катастрофических последствий. «Вот как», — подумал Шабан, — «значит, туннельная. Это ново, но только это». Об остальном, в том числе и об истинных авторах идей войны за воссоединение, можно было догадаться, опыт есть. Это только лейтенант Альвела ухитрялся не догадываться никогда и ни о чём. «Менигун прав, конечно, он прав. Не нести правду тем, кто не желает о ней слышать, уносить ноги, как можно скорее, видя только то, что впереди, чем бы оно ни было, и не жалея об оставленном за спиной. А Пётр...» Жарко обожгло мозг. Пётр Солодов, ремонтник, единственный друг, заглушающий хождениями по трюмным девкам лютую тоску, по оставленной на земле любви. «Нельзя оставлять его здесь. Надо найти его и лететь втроём, выбираться отсюда». Додумать мысль не удалось. В нескольких шагах впереди из-за поворота коридора скорым размашистым шагом вывернули четверо. Разом бросились в глаза одинаковая одежда без знаков различия, одинаковые стрижки, одинаковые словно штампованные лица. Зря говорят, что такие бывают лишь у рабочих андроидов, идущих на смену. Хватило мгновения, чтобы понять, кто эти четверо. По-видимому, оперативники Любомира Величи слегка опешили, столкнувшись с искомым нос к носу. Четверка уверенно спешила к кают-компании. «Хмырь Бенни или популярный идентификатор?» Раздумывать не пришлось. «Они!» — взвизгнул кто-то на высокой ноте. И в этот момент неожиданно, словно одно с другим имело непонятную потустороннюю связь, истошно взревел сигнал тревоги высшей степени. Пистолеты едва ли не впрыгнули в руки четверки. Шабан качнула, плечо уперлось в переборку. Оказывается, он продолжил инстинктивно начатое движение — «посторониться, пропустить спешащих». Господи, успел он подумать, завороженно глядя на ровный кружок дульного среза, стремительно разворачивающийся в его сторону. Неужели опять как тогда напрок не? Минигон ударил первым. Совсем не хищник искажач, скорее уж молниеносно атакующий скорпион с чуждой, опасной, непредсказуемой моторикой. Только один из четверки успел выстрелить. Пуля с грохотом вырвала потолочную панель. К счастью, самая обыкновенная пуля. Брызнул искрами и нехотя задымил повреждённый кабель. Из квадратной дыры посыпалась труха на четверых мёртвых и двух живых. Шабан поднялся на ноги. Как оказался на полу, сам не понял. Наверное, минигон на всякий случай уронил и его, дабы не подставляться зря под пули. минигон кусал губы, в желтых глазах прыгала усмешка. «Оружие подбери!» — разлёгся. Пляжник. Последний и единственный удар по поплавку — Северяне нанесли тогда, когда, казалось, с ними уже было покончено. Предсмертный укус раздавленной змеи — так, вероятно, назвали бы ракетную атаку военной корреспондента Федерации — был не столько мощным, сколько точным. Сигнал тревоги прозвучал, когда ракеты противника уже прошли апогей баллистической траектории. Циркулирующие по поплавку слухи об успешном для землян сражении космических эскадр — опровергая расхожее мнение о том, что слухи всегда врут, были совершенно справедливы. Не слишком врали официальные сводки, ежечасно передаваемые по внутренней трансляции поплавка. Дальние поступы к системе «Белой звезды» удалось удержать сравнительно малой кровью. Хрупкие всепространственные корабли Лиги оказались не в силах прикрыть туннелирование основных сил. Только один корабль прорвался к капле». Он был обречён с того момента, когда покинул устье канала, и, вероятно, его экипаж сознавал это. Кораблю-смертнику не удалось даже приблизиться на дистанцию эффективного залпа. Всё, что он сумел сделать, пока под огнём эскадры ближнего прикрытия ещё не стал разбухающим облаком газа и пыли, — найти поисковыми локаторами поплавок в океане и возвестить о его координатах. Впоследствии военные историки основательно запутают вопрос, почему сигнал был вообще принят северянами. Одними сутками раньше последствия его приёма стали бы катастрофическими, тремя сутками позже — скорее всего, никакими — Остаётся только гадать, почему именно в тот момент одна из субмарин уже почти не существующего флота Лиги, рассеянного, загнанного на глубину, лишившегося не только спутникового целеуказания, но и последней надводной посудины, подвсплыла к поверхности океана и выпустила универсальный буй. Одно звено в цепи случайностей зацепилось за другое. В первый и единственный раз в этой войне Лигистам улыбнулась удача — Нечто вроде исполнения пустечного последнего желания для ведомого Нейшафот. Обрекая себя на неизбежное и скорое уничтожение, лодка опорожнила ракетный бункер. 26 баллистических ракет, несущих более 300 боеголовок индивидуального наведения, стартовали менее чем за минуту. 90% боеголовок не дошли до цели. Космическая эскадра ближнего прикрытия сделала всё, что могла. Остальное должен был сделать поплавок или погибнуть. Не всякому отслужившему на капле доводилось хотя бы раз услышать рёв сигнала тревоги в высшей степени. Ещё ни разу в истории поплавка тревога не объявлялась дважды в течение одного месяца. Если из пятна жёлтого прилива можно было выскочить в запредельном режиме работы ходовых механизмов, то теперь в броне надводного борта открылись бойницы, о существовании которых большинство населения поплавка могло только гадать и из них, на время заглушив рёв сигнала тревоги, вырвалась стая антиракет. Одна с другой взмывали в облака платформы противоракетной обороны, поводя импульсными энергоизлучателями в поворотных башнях. Но из поплавка разве только глупый или вчера прибывший не мог принять очевидную мысль? Относительную безопасность обеспечивает не щит ПВО, а три мили воды над верхней палубой и, желательно, подо льдом. Поплавок начал погружение с момента объявления тревоги. На километровой глубине максимальной осадки давление самогнало, ревущие потоки забортной воды в ненасытные ёмкости цистерн. На нижних уступах безжалостно бросалось всё, что было невозможно втянуть в шлюзы в течение одной-двух минут. Тяжко отрывались от палуб грузовые платформы. В кислом дыму стартовых ускорителей взлетали спасаемые пилотами флайдарты ПВО, оказавшиеся в стороне от лифтов и неспособные отразить баллистическую атаку. Брали курс на ближайшую плавбазу. Разбегались посадочные команды. Зазевавшиеся люди отчаянно и безнадёжно колотили в сомкнувшиеся створы шлюзов. Иные в неистребимой надежде найти незаблокированный шлюз или люк лезли по трапам вверх. Поплавок погружался». Воющие насосы уже выкачивали воду обратно в океан, борясь с инерцией падения в бездну, а море, словно не замечая их надрывного гула, всё так же размеренно глотало уступ за уступом. В бурунах кувыркалось брошенное имущество, всплывал мусор, проваливающийся в каплю поплавок опоясался пеной. Крики людей умолкали в водоворотах. Видавший виды катер, неизвестно для какой нужды висящий на шлюп балке, принял днищем воду, сорвался, крякнул и, перевернувшись, затонул. С оглушительным грохотом верхом на огненных столбах продолжали уходить в небо к зависшему на орбите транспорту опорожнённые грузовые ракеты. Последняя взяла старт уже из-под воды, накрывшей верхнюю точку терминала. С рёвом выдралась из вспененного водоворота и медленно, будто нехотя, ушла в низкие облака — Лишь огненный столб долго не желал отрываться от капли и яростно бил из облака в прогибающуюся воду, словно застывшая в раздумье молния. Если они догадаются пустить кабину, нас раздавит, сказал Шабан. В горизонтальной шахте скоростного лифта гулко отдавались шаги, где-то поблизости за стенкой шахты стучал временами подвывая и захлебываясь неисправный насос, стучало сердце. «Может, нас забыли?» — предположил Шабан. «Тревога, самотоха, погружение. До нас ли теперь?» неопределенно покрутил головой и не удостоил ответом. Шабан замолчал. Слишком много было сказано друг другу. Слишком многое сделано вдвоем. И в той жизни, и в этой, чтобы были нужны такие разговоры. Хорошо, что Винсент не ответил. «Почему? Но почему я всегда верю в то, во что мне хочется верить? Потому что я обыкновенный человек...» В сущности — да, хотя у Ореола, как видно, иное мнение. Человек, не принадлежащий человечеству, странное двуногое существо, тем не менее уязвимое в точности как человек. Ты надеешься, что Велич способен забыть. Наивность — вредная привычка, Искандер. Почему нас боятся, Винс? Не преувеличивай своё значение. Тебя всегда лишь намереваются устранить на всякий случай, как кукушонка. Боятся меня, резидент Федерации». «Если я всё ещё резидент и не выдан головой величу, между прочим, из-за тебя, я должен извиниться, хотя бы не задавая глупых вопросов». «Зачем тратить слова, когда понятно без слов? Только идти». Только бежать по гулкой коробчатой трубе в скудном дрожании аварийного освещения, а то и вовсе в темноте, пронизанной сквозняками, с разбега перепрыгивать пропасти вертикальных шахт или мухами ползти по их стенам, цепляясь за скобы в технологических желобах, бояться несущейся сумасшедшей скоростью шальной лифтовой кабины. Что может быть понятнее попытки спастись? Не понять другого насущного, погружён ли ещё поплавок, Атака северян давно кончилась и, как видно, безрезультатна. Гидравлический удар вблизи эпицентра был бы слишком чудовищен, чтобы его не заметить. Пожалуй, пол давит на ноги чуть-чуть сильнее, чем следует. А это означает всплытие. И правильно, поплавок не субмарин, он не должен делать без нужды то, что умеет делать плохо. Он всплывёт вне зависимости от результатов погони и стрельбы внутри него — Весь потоков скатывающейся с уступов воды в слизи раздавленных глубиной морских репьев всплывёт, пробив вершины края ледяного поля. Четверо убитых минигоном, облава, Безрезультатная перестрелка со спецназом, рикошетирующие от стен коридоров пули, падающие на возниче случайный андроид рабочий, шипение металла при промахах из неведомо как попавшего в руку лучевика, словно плевки в расплавленный свинец, и бегство, бегство, сначала по коридорам, затем по сети пронизывающих поплавок лифтовых шахт, попытка прорвать кольцо. Как видно, лифты были заблокированы, если не по всему поплавку — то, по крайней мере, в значительном объеме внутри кольца оцепления. Вернее сказать, сфера оцепления, — поправил себя Шабан. «Это облава. Матерому волку и неопытному волчонку придется проскользнуть за линию флажков, пробиться, продраться сквозь кусты и выстрелы, любым способом покинуть поплавок, уйти в космос, в ореол. Даже после рассказов Винсента я плохо представляю себе, что такое ореол», — подумал он. Может быть, это место, где люди не убивают людей только потому, что боятся непонятного. Но в таком случае люди ли они? Слаба надежда разобраться самому. Легко сказать, уйти в ореол. Как? Винсент наверняка что-нибудь придумает, но он молчит. «Капсулу нам, скорее всего, не угнать», — размыслил вслух Шабан. «Кстати, незачем. С ракетодромом тоже ничего не получится, так? Наверняка и флайдромы под усиленной охраной. Я же пилот». «Не сходи с ума!» — на ходу посоветовал мини -гон. «Ты и пилот, но откуда им об этом известно?» «Тьфу, чёрт!» — шабан засмеялся, и шахта отозвалась эхом. «А ведь верно, я забыл!» «Хотя...» — он помедлил, прежде чем сказать очевидное. «По правде сказать, у нас есть шанс уйти только на боевом флайдарте. Учебную парку догонят и сожгут, а в боевой флайдарт двое не поместятся физически. Даже если очень постараться...» — поинтересовался мини не оборачиваясь. «Я же сказал физически...» Плюс к тому синдром Клодса, подумал он. Да что синдром? Наплевать на синдромы. Без синдрома шанс покинуть поплавок ничтожен, если он вообще существует. Этот шанс голый, круглый, наглый нуль. Он давно уже не представлял, в какой части лабиринта шахта не находится. Но Минигун, по-видимому, ориентировался и здесь, иногда давая короткие команды. Лифтовые шахты хороши одним, здесь бывшего ведущего эксперта не обнаружат по имплантированному пропуску. Я... «Верно понимаю, что флайдарты типов Джокер Т и Шершень способны к выходу в открытый космос». Минигон остановился столь резко, что Шабан налетел на него. «Да, но ненадолго. Четыре-пять часов для Джокера, полтора-два для Шершня». «Этого достаточно. Кстати, в ПВО поплавка нет машин иных типов. Восемнадцать Джокеров и тридцать Шершней нам хватит. Теперь объясни, как ими управлять», — Шабан открыл рот. «Ты серьёзно?» Менигон тяжко вздохнул. «Трудно, мол, иметь дело с непонятливыми. Я просил тебя объяснить, а не задавать глупые вопросы. Итак, я влез, поместил свою задницу куда следует и присосал фонарь. До сюда я знаю. Дальше что?» «Выброси из головы», — твёрдо сказал Шабан. «Ничего не выйдет. Ты не понимаешь, что это такое. И я не полечу уж. Если спасаться, так обоим, понял?» «Сказал», — ядовито осведомился Минигон. «Учти, я внимательно слушал. Теперь кончай слово «облудить» и рассказывай про управление». Шабан тоже вздохнул. Трудно иметь дело с непонятливыми. «Это невозможно объяснить, можно только научиться. Ну, примерно так, как ребёнок учится ходить. Или позднее плавать. Всё равно с первого раза ничего не выйдет. Курсантов год гоняют на тренажёрах, прежде чем доверить машину. Это учебную Забудь!» «А без церебра управления?» — спросил Минигон. «Тем более выброси из головы. Этому учится весь оставшийся курс до самого выпуска» значит полечу на цереброуправлением, справлюсь Цыц, заткни фонтаны объясняй я сел вернее лег что дальше надо пристегиваться надо надеть шлем при этом автоматически он включится после этого шлепнешь ладонью по панели там справа есть такая пластина не ошибешься после этого подготовка полета произойдет автоматически за 30 секунд Ха, так просто. «Да», — с раздражением сказал Шабан, — «так просто. Почти так же просто, как удержать равновесие на велосипеде. Садишься и катишь». М -м -м, «Никогда не ездил на велосипеде», — серьезно сообщил мини-гон. «Но это неважно. Думаю, научиться. Может, любой. Ладно, что там еще?» «Ничего, ты сам почувствуешь, что можешь взлететь. Только вот что. Проследи заранее, чтобы стартовые ускорители были на месте. Там разбега нет совсем. Через 10 секунд можешь их сбрасывать. Ты поймешь, как». «Имей в виду, ты будешь чувствовать себя дартом в первый раз очень непривычно. Многие пугаются, Хе, не испугливых, буркнул Минигон. А самоуправление, я же сказал, этого не объяснить, сам поймешь. Самое главное не желать того, чего флейдарт не умеет делать. Это плохо кончится. Учиться придется на ходу, на ходу, как ходу. Ладно, понял. Минигон осклабился. А как я узнаю, ну, скажем, сколько топлива в баках? Это будет как мучевой пузырь, что ли? «Это будут именно баки», — сказал Шабан. «У тебя будут вник...» «Занятно», Минигон хмыкнул. «Брось», — посоветовал Шабан. «Всё равно у тебя не получится. Не учи курицу яйцо. Тихо, слышишь?» Воющий гул долетел издалека и смолк. Ещё один уже гораздо ближе. Ударила по лицам волна упругого воздуха. «Ну всё. Кажется, пустили лифты. И, разумеется, заблокировали любой останов внутри облавы». Долго же они соображали. Минигон, торопясь обстукал стенки: "Режь здесь. Нет, лучше давай я". Минута работы окажется в вечность. Снопы искр, корявые потёки оплавленного металла, приближающийся гул. Отшвырнув разряженный лучевик, минигон с короткого разбега высадил ногой вырезанный овал. "Не спи". Вслед за ним Шабан нырнул в дыру головой вперёд. Секунд через пять крепко заложила уши, швырнув в дыру кулак сжатого воздуха, мимо пронеслась кабина лифта. Темнота и особенная гулкость большого помещения. Сквозь вырезанный овал едва брежет свет аварийных светляков лифтовой шахты. Шабан тотчас налетел коленом на что-то твёрдое и зашипел от боли. Громоздкие утробно гудящие механизмы, вероятно, служебное помещение, часть системы вентиляции и кондиционирования на технической палубе. Почему-то неприятный запах. Дай сюда кортик. Менигон ущупи нашёл дверь, поковырялся в замке, с лязгом отпер. Забери своё шило. Пустой, слабо освещенный коридор показался слишком светлым. Запах усилился. «Ага», — сказал Шабан, прикрывая глаза от света. «Это место знаю. Пятидесятая техническая палуба — сектор Дельта, почти у оси поплавка, сектор Гамма. Поправил миникон и покрутил носом. «Не пойму, откуда здесь вонь гнилого чеснока?» «От гнилого чеснока!» Остряк. это меркаптан. Значит, никуда мы от них не ушли. Теперь держись. Для начала напустят вони, чтобы выгнать из сектора посторонних. Потом вентиляцию подадут что-нибудь посерьёзнее. А помнишь, как мы бегали от кислорода в порт Бьюна?» Вместо ответа Шабан надел фильтр и через минуту сорвал его с лица и шмякнул о палубу. «Сдох». «Мой тоже», — отозвался Минигон и, сморщив лицо, сплюнул на пол. «Ты всё ещё думаешь, что нас дураки гоняют? Может, примесь какая, да и фильтр дрянь. Кстати, меркаптаны в больших дозах сами по себе яды, так что, сам понимаешь, отсиживаться нет резона. Ты ещё не забыл, на какой палубе дром сектора Гамма?» «На этой». «Правильно. А в секторе Зета «Там их два, 12 палуба и 74-я». «Семьдесят третье. Вот туда и рванёшь, поодиночке будет безопаснее. А я немного пошумлю здесь и уйду через сектор Гамма. Только не трать зря времени. Увидишь кого, стреляй первым без долгих раздумий, а то знаю я тебя. Понял?» «Нет», — сказал Шабан, — «а ты?» прищурил один глаз. «У тебя есть иные предложения? Или ты хочешь взять заложника чином повыше и поторговаться? Адмиралиссимус, например, Верич будет весьма доволен?» «Нет». «Тогда не дури и делай, что велено. Обо мне не беспокойся. Тебе надо всего лишь угнать флайдарт и выйти в космос. Дальше не твоя забота. Задача выполнимая. Повтори». «Выйти в космос и ни о чём не думать», — послушно пробормотал Шабан. «А ты?» Вместо ответа он увидел удаляющуюся спину. Небрежно засунув сзади за пояс пистолет с наполовину опустошённой обоймой, Минигон уходил быстрым пружинищим шагом. Высокий, кослявый, опасный. «Не попрощался, значит, уверен». В 50 шагах коридор поворачивал под прямым углом, и до тех пор, пока Винсент не скрылся за поворотом, Шабан надеялся, что он оглянется напоследок. Потом, зажимая пальцами нос, пошёл по коридору в противоположном направлении. Потом побежал. И если в районе аппаратных отсеков воняло уже совершенно невыносимо, и мимо душин, воздуховводов пришлось устроить спринтерский забег, то здесь, возле каюты кубриков технического персонала, дышалось заметно легче. Стучало в висках, пот заливал глаза. Очень хотелось отдохнуть, привалиться к переборке и постоять неподвижно хотя бы пять минут. Но мини только сплюнул и выругался вслух. Нельзя. меркаптаны, коварные яды. Через некоторое время жертва, уже отравленная, почти перестаёт ощущать их жуткую вонь. И эта непривычная слабость в ногах — очень скверный симптом пустынно. Кто мог уже сбежал отсюда, костеря вентиляционщиков? Да и много ли здесь обитало людей по военному времени? Сотни, не больше. А лава накрыла лишь малую часть поплавка. Осторожные, чуткие пальцы выдавливают чири, до которого остальному организму нет никакого дела. Жужжит под потолком большая волосатая муха. Прилетела откуда-то на вкусный запах. Вполне человеческая мусорная муха, даже приятно. Кто все привез сюда насекомые? И случайно ли? Говорят, жил кто-то привёз с земли жучка от древоточца специально для ее мебели. Так, приблизительно очертить сферу облавы не трудно: 10-12 палуб по вертикали, а в горизонтальной плоскости вся внутренняя часть сектора гамма с частичным заходом в секторы бета и дельта. Без сомнения, сфера не перекрыта наглухо задраенными переборками, если только Велич не задумал массовое убийство. На границе меркоптан отсасывается. Систему вентиляции очень легко перепрограммировать. Тут, кстати, может получиться простое техническое решение с замкнутым циклом. Добропорядочные аборигены поплавка с богатой гаммы чувств — покинут вонючую область, но глотнувшему первый глоток нормального кондиционированного воздуха не следует удивляться, если его тут же поставят лицом к переборке и велят упереться в неё руками, а ноги держать шире. «Ничего», — подумал он бодрясь, — «справлюсь, не глупее Искандера. А если не справлюсь, то невелика беда и невелика потеря для Ореола. Разведчик не должен жить столь долго, это противоестественно». Разведчик Северного Редута — напрокни, разведчик Земной Федерации — на прокней капли. Разведчик Ореола везде, правда, лишь по человеческим меркам, ибо настоящая разведка Ореола не занимается свалками. Здесь входа нет. На перекрывшей путь броневой плите светится соответствующая надпись, как будто и так неясно. Странно. Впрочем, понятно, у Величи не хватает профессионалов, чтобы перекрыть все пути прорыва. Он ограничился несколькими. Что ж, поможем ему сориентировать силы. В соседнем коридоре есть пропускной пункт, реагирующий на имплантированный под кожу пропуск. Так логичнее. Мне семь десятков земных лет, пусть даже для жителя Ореола это пустяк. Искандеру едва пятьдесят, и то, если учесть обе его жизни. Ясно, кому должен выпасть наибольший риск. Направо, ещё раз направо. Отравленный андроид с мучанием ползёт вдоль переборки, а вот тут кого-то стошнило». Теперь налево и вверх. Рано или поздно это надоедает. Нет, тогда ещё не возникает желание продырявить себе череп, но тогда становится почти всё равно, предстоит ли тебе прекратить существование в беспредельном будущем или через пять минут. Шипящая воздушная завеса, резкий сквозняк и разом нет вони. Вот вы где, ребята. Значит, внутренний кордон составлен из корабельной полиции. Велич и Хиппель прекрасно спелись — «Двое полицейских, нет проблемы. Один медленно-медленно шевелит губами перед душкой микрофона, желая сообщить, что объект обнаруженный, требуется подмога. Второй полицейский столь же медленно наводит оружие, словно управляется не с пистолетом, а по меньшей мере с тяжелой гаубицей. Тоже не успеет. Прыжок по удару каждому, выживут нет ли, не имеет значения». «Разумеется, этот сегмент кольца облавы состоит более чем из двух неумех, и сейчас придётся поработать по-настоящему. Облучила земля, спасибо ей, но без её костоломных наук есть ещё кое-что в запасе. Стандартный минимум мусорщика. Этого вы, ребята, ещё не видели, лучше бы вам этого не видеть. Мне вас даже чуть-чуть жаль. Кажется, тот полицейский успел передать сообщение». «Тем лучше. Можно начинать шуметь, устроить небольшую заварушку местного значения, сбить их с толку. Не так уж много спецназа на поплавке, его надо оттянуть на себя, по возможности, в полном составе. А с полицией Скандер, пожалуй, справится и сам. Не младенец, прорвётся». Справился тогда в Порт Бьюна, справится и здесь. Кроме спецназа есть ещё внутренняя гвардия, подчиняющаяся флаг адмиралу. Но она, охраняя болевые точки поплавка, скорее всего, не задействована в облаве. А корабельная полиция в особом геройстве пока не замечена. Люди, как люди, тоже хотят жить. «Всё будет хорошо», — сказал себе минигон. «Бывало и похуже. Не начнёт Искандер миндальничать. Обойдётся и сейчас». Может быть, следовало рассказать ему о смысле всей этой беготни в исполнении планов спецслужб Федерации, о разговоре с гостем, например. Но зачем? Искандеру известно главное — его не попытаются взять живьём. И этого совершенно достаточно. Менигон зло рассмеялся, накачивая себя холодной яростью. По кишкам лифтовых шахт с несутся кабины со спецназом сюда, в сектор Гамма. Чтобы пересечь поплавок в самой широкой части, им достаточно полутора минут. А всё-таки жаль, что Ореол не вмешается прямо здесь и сейчас, но кураторы не прикасаются к мусору». «Это усталость», — подумал мини-гон. «Я просто устал. И, кажется, не только потому, что надышался капитаном. Впереди, за поворотом, коридора его ждали. Он почувствовал это чуть раньше, чем, ускоряя шаг перед броском, позволил своей тени скользнуть по полу до поворота. Так и должно было быть. В мусоре водятся опасные крысы. Не я хотел встречи с вами, — подумал он, — вы этого хотели. Но вот вопрос, понравится ли вам исполнение желаний?